23. Любопытный, но хитроумный ворон. Но он был там. Большая черная птица кувыркалась на ветке дерева с таким видом, точно увлекательнее этого занятия на свете не было. Она опрокидывалась клювом вперед, а потом, взмахивая крыльями, возвращалась в исходное положение. Ветка была гладкая и скользкая, но черная птица ловко перебирала лапами, нисколько не боясь, что сорвется и угодит в ловушку, которая находилась как раз под деревом. А уж не попался ли он именно поэтому в прошлый раз? Когда Ацинь подошла к полю, черная птица висела на ветке вниз головой, совсем как летучая мышь, и даже виду не подала, что заметила Ацинь. Поразмыслив, девушка решила поступить так же. Дело у нее было не в проворот, некогда отвлекаться. Краем глаза она заметила, что золото по-прежнему лежит на земле. Видно, воришка усвоил урок, а других до него здесь не было. А цинь вытащила мотышку из травы, уже подвялившейся на солнце. Черная птица, увидев это, явно напряглась и постаралась сделать свое присутствие менее заметным, плотно прижав крылья к бокам. Ей нисколько не хотелось встретиться с мотышкой снова, это был болезненный и травмирующий во всех смыслах опыт. Когти едва слышно заскрипели, впиваясь в ветку. А Цинь ничего этого не заметила. Она поглядела на поле, раздумывая, не добавить ли в него воды, чтобы разжижить грязь, ставшую вязкой на солнце. Пожалуй, пару ведер принести стоило, а уж потом начать боронить. Чёрная птица, она надеялась, к тому времени наскучит кувыркаться на ветке, и она улетит в освояси. Она кивнула собственным мыслям и пошла за водой. Черная птица сейчас же перестала притворяться страшно занятой и посмотрела ей вслед. Во взгляде её, казалось, промелькнуло разочарование. Разве эти акробатические трюки не заслуживали хотя бы толику внимания? Но она и не подумала улетать». Когда Ацинь вернулась к полю с первым ведром, черная птица по-прежнему лениво кувыркалась на ветке. Перья у нее были взъерошены, и Ацинь подумала невольно, что птица, пока ее не было, успела сорваться, и только чудом ухватилась за ветку, оттого у нее такой встрепанный вид. Но выяснять, так ли это, Ацинь не стала. Она вылила ведро в поле и пошла за следующим. Когда оцень принесла второе ведро, черная птица следила за ней с нескрываемым интересом, даже клюв раскрыла, точно собиралась прокаркать какой-то вопрос, но в последний момент передумала и со щелчком захлопнула клюв. Когда Ацинь вернулась с третьим ведром и проделала то же самое, что и с двумя предыдущими, черная птица не выдержала. Она кувыркнулась на ветке, превратилась в прежнего юношу, который теперь висел к низу головой, зацепившись за ветку согнутыми в коленях ногами. Что ты делаешь? потрясенно спросил он. Ты что, слепой? И не видишь, что я делаю? Отозвалась Ацинь и отправилась за следующим ведром. Зачем? — Лить чистую воду в эту грязную лужу? — уточнил вопрос юноша, когда Ацинь вернулась. — Это не лужа, а поле для Джейлань. И не твое дело, зачем я это делаю. В другой раз он бы непременно оскорбился этими словами, но сейчас его терзало любопытство, потому он стерпел и продолжил допытываться. — Что с тебя убудет, если скажешь? Я же не секреты вашей горы выспрашиваю. Ацинь подумала... Так умничал накануне, а теперь что? Не хватает у Мишка самому догадаться, зачем? Наверное, если висеть вниз головой, то кровь к мозгу приливает и делает птицу глупее, чем она есть. Юноша скрестил руки на груди и, хмурясь, наблюдал, как Ацинь несет и выливает очередное ведро. — Ты разве не устала таскать такие тяжелые ведра? — спросил он. — Взял бы да помог, если это тебя так заботит, — огрызнулась Ацинь. «Зачем этому молодому господину заниматься бессмысленной работой?» — с пренебрежением сказал он. «Разве не ты хотел узнать, для чего я это делаю?» — поддела его оцинь? «Пф!» — отозвался он, слегка раскачиваясь на ветке. Ацинь представила, что будет, если ветка обломится под тяжестью его тела, и этот молодой господин рухнет вниз прямо в ловушку. Уж тогда точно растеряет свой напыщенный вид». Но она не ожидала, что когда вернется к полю с очередным ведром, юноша спрыгнет с ветки, выхватит у нее ведро и с размаху выплеснет воду в поле. Брызги воды и грязи полетели во все стороны. — Кто так делает? — рассердилась Ацинь, пытаясь забрать у него пустое ведро. Но юноша держал его высоко, не дотянуться, не допрыгнуть. Видимо, он решил над ней поиздеваться, раз она ему не ответила. Ацинь запыхалась и сдалась. У колодца было еще одно ведро, а он пусть забирает себе это, раз ему оно так приглянулось. Но она не ожидала, что юноша пойдет за ней следом. «Куда это ты намылился?» — опешила она. «Помогу тебе принести воды», — спокойно ответил он, крутя ведро на пальце. «Тогда скажешь?» А Циня решила воспользоваться случаем и уточнила. 10 ведер». Он кивнул, превратился в ворона и улетел в сторону колодца, крепко держа ведро в лапах. А цинь остановилась и хлопнула себя по лбу. Как он думает носить воду в птичьем облике? Ведро тяжелое, оно вывалится у него из когтей, а если и не вывалится, то вода выплеснется по дороге. Что толку от такой помощи? Но она не ожидала, что... Ворон быстро вернется, без видимых усилий неся в лапах полное ведро воды, и пролетая так плавно, что ни капли не пролилось. У поля он превратился в юношу и прежним способом выплеснул воду в поле. — Осторожно, выливать надо, — возмутилась Ацинь, — так на дне ямы появятся. — И что с того? — беспечно пожал плечами юноша и, превратившись в ворона, улетел с пустым ведром к колодцу. — А то, — сказала Ацинь, когда он вернулся и небрежно похлопала по ладони матышкой. Матышка явно заставила его осторожничать, и воду в этот раз он вылил очень аккуратно, буквально по капле. Ему нисколько не хотелось вновь получить полбу. «Так-то лучше», — довольно сказала оцинь. «И, кстати, учитывая мою долю, ты должен принести еще 18 ведер. Судя по взгляду юноши, мысленно он помянул всех ее предков до десятого колена и весьма нелестными словами. Но матышка все еще была в руках Ацинь, И это удержало его от неосторожных замечаний вслух. «Как скажешь», — наконец выдавил он и полетел за водой. «Ну, и кто теперь из нас слуга?» — подумала оцень. Злопамятной она не была, но как же приятно было осознавать, что потрудиться в этот раз придется кому-то другому, а не ей.